Глава шестая. Проснулась я утром и поняла две вещи. Первая – корабль меня вчера каким-то образом накачал успокоительным и усыпел. А вторая – на «Энгине-24» все уже закончено. Внутренние ощущения от пребывания в космосе я ни с чем другим не спутаю – Хоть и летала всего три раза, сразу после переселения с орбитальной станции в пункт назначения и в прошлом году на гастроли. Не могу сказать, что испытывала дискомфорт, ничего такого. Меня не укачивало, не тошнило, ничего не болело. Не просто очень сильно, почти невыносимо. Все три раза хотелось жжёного сахара, его и ничего другого. В глазах стояли петушки на палочке. Хотя я особо от сладкого не фанатела, а этих монстров вообще только в детстве раз пробовала. Почему мой организм так реагировал на безвоздушное пространство — загадка. Но зато я точно теперь знала, что нахожусь в открытом космосе. А вот воздействие транквилизаторов я обнаружила потому, что вчерашнее спокойствие и эйфория от ванны улетучились бесследно. «Обойдусь я без воды, и не надо мне никакого «Феникса», — Не могла я в здравом уме настолько расслабиться. Мне надо придумать, как избежать прокачек и зомбирования, заключения в тюрьму и возмездия сообщников Акуса. еще как-то добираться на Весту Скай. А я тут разлёживаюсь и смотрю жаркие сны с участием главы миротворцев. Это ненормально. Встала, потянулась, зевнула и отправилась в санузел. Посмотрела на ванну и, поразмыслив пару секунд, Опять включила подачу воды. Смысл отказываться от благ, тем более в воде хорошо думается. А подумать я планировала над своей линией поведения. Разделась и улеглась в глубокую белоснежную чашу. Так, что я имею? Я преступница, которую поймал с поличным даурянец, не землянин на минуточку, а значит человек с неведомым мне психотипом. Или даже вовсе не человек. Но я главный свидетель, а значит, ценный объект, который надо беречь. Какие у меня перспективы? Во-первых, партизана на допросе я изображать не собираюсь, расскажу все. Загвоздка в том, что знаю я мало. Контактировала с акусом и мелкими сошками вроде себя. Сочтут ли власти мою информацию настолько ценной, чтобы пойти на сделку и не сажать меня в тюрьму? Тут все неоднозначно. Дар там на -хазаш, который зачем-то просил называть себя Платоном, обещал, что меня не посадят. Но для этого мне придется стать подопечной центра помощи переселенцам, а это очень плохо. Об этом центре мне рассказывала Ванесса, а ей девушка, которая в него обращалась. Так вот, на человека она уже совсем не походила. Кукла в буквальном смысле слова. Из-за измененной внешности и сознания девушка была счастлива работать в борделе Энгина 24 за жилье еду и шмотки. Бр, представить страшно. Но как мне этого избежать? А может, попросить Дара Платона взять меня на службу? Может, им нужны актрисы? Полина, хозяин ждет тебя в столовой, не завтракает. Что подать к столу? Я чуть подводу не ушла от неожиданности и острого смущения. «Совсем забыла о нем. «Интересно, этот карающий видит меня сейчас голой, как мужчина или как компьютер?» «А картинку он своему хозяину передает? Продолжать нежиться перехотелось, и я резко поднялась из воды. Кофе и петушка на палочке зачем-то ляпнула. «Это все от растерянности и смущения. Откуда ДНК-симбионту взять леденец из жженого сахара?» Он, скорее всего, вообще о таком не слышал. Подхватила полотенце и принялась вытираться. Быстро оделась, умылась, причесалась и вышла в коридор. А там опять по стрелкам добралась в столовую. Надеюсь, румянец с моих щек за это время сошел. Ненадолго. Дар сидел за столом в футболке, и я опять вспыхнула. Хотя вот с чего? Я актриса. Я даже к полной обнаженке нормально отношусь, а он одет. Отвела глаза, но все же успела рассмотреть и с удивлением отметить, что на руках и шее главы миротворцев нет ни одной Даурианской загогулины. Представители этой расы рисуют на коже замысловатые узоры для усиления способностей. Я в сериале видела. А Платон оказался каким-то необычным даурианцем. Его выдавали только несвойственные людям слишком пластичные движения и глаза, фиолетовые, с вертикальным зрачком – Как он достиг таких высот, настолько отличаясь от сородичей? «Доброе утро, Полина. Присаживайтесь». Его радушие и вежливость выбили из коли ещё больше. «Как спалось? Горошина под матрасом синяков не оставила?» «Откуда он знает про принцессу на горошине?» Мороз пробежал по коже. Я вздрогнула, но взяла себя в руки и ответила спокойно. «Ваш корабль меня усыпил». Так что я бы даже мешка гороха не почувствовала, если бы кому-то пришло в голову меня на него уложить. Следовательно, спала я замечательно и без сновидений. Благодарю. Просны наврала. Они были, да еще какие. В них я кралась по кустам неизвестной живописной планеты за Платоном, чтобы подсмотреть, как он купается голым в водопаде. До самого пикантного не дошло, но мне одного томительного предвкушения за глаза хватило. «У меня для вас две новости — хорошая и плохая», — продолжил Дара разговор. А у меня появилось ощущение, будто оказалось в своем времени и беседуя с соотечественником. Этот инопланетянин как-то слишком понятно для меня говорил. Даже Ванесса, будучи землянкой, иногда выдавала французские идиомы, которые я не сразу понимала, А Платон говорил на одном со мной языке и читал те же самые сказки. Он меня пугал. «Погоди, сначала завтрак!» — возмутился корабль, давая мне возможность прийти в себя. Прямо из столешницы выросла чашка кофе и блюдца. С янтарного цвета петушком на палочке. «Что за волшебство? Откуда?» Я бросила быстрый взгляд из-под ресниц на Платона, но он хоть и смотрел на мой странный завтрак с интересом, но вопросов не задавал, как будто я не заказала кораблю что-то необычное. Организм требует восполнить энергию, или затруднено дыхание, только и спросил Дар. Понятия не имею. Пожалая плечами, засунула леденец в рот и решила подумать над всеми загадками позже, потому что ничего вкуснее не пробовала. Прикрыла глаза, от души облизнула сладкую массу. «Мне в космосе всегда хочется сжёного сахара». «Понятно. Обследуем», — глухо сказал Платон и сглотнул. «Тоже, что ли, хочет? Так пусть закажет, раз у него корабль такой умелец». вернемся к новостям. Начну с хорошей. Все ваши коллеги опрошены и рассортированы». «Непричастные продолжат жить почти прежней жизнью. К сожалению, театр временно закрыт, и работы у них пока нет. А все, кто имел хоть какое-то отношение к банде, летят на Феникс. Все они согласились сотрудничать, значит, лишение свободы им не грозит». Я прикинула, что это значит. Непосредственно грабежами занимались человек 10-12, а помогали и знали о деятельности Акуса еще человек двадцать. «Сколько всего летит на Феникс?» Спросила, чтобы понять, замели ли Ванессу. «Сорок пять человек». «Замели». «Но перехожу к плохой новости. Акуса Боржа взять живым не удалось, к сожалению. Он принял яд и унес с собой в могилу имена подельников. Это значит, что вы все находитесь под угрозой. Возможно, вам придется менять имена и внешность». «У меня руки ослабли». Вот так они кукол из переселенцев и делают, а потом в бордель на окраину коалиции. Меня затошнило, и я поспешно сунула в рот леденец. Платон сверлил меня тяжелым взглядом нечеловеческих глаз, а я лихорадочно решала, стоит ли озвучивать пришедшую мне в ванне идею. Сахар точно стимулирует мозговую деятельность, поэтому я налегла на петушка активнее. Думай, Поля, думай. Взгляд миротворца все тяжелел и тяжелел, Я понимала, что пауза не может длиться вечно. Решившись, вытащила леденец изо рта, отложила на блюдце. «Возьмите меня в миротворце», — заявила, и Дар закашлялся. «Я хочу искупить вину верной службой и добрыми делами. Возможно, вам нужны разведчицы с хорошими актерскими данными. Я готова». Глава миротворцев безмолвствовал, разглядывая меня будто диковину. Явно был в шоке то ли от счастья, то ли от моей наглости. Он даже позволил себе жест, говорящий о растерянности. Запустил руку в волосы и почесал макушку. Я, же, затаив дыхание, смотрела на него умоляющим взглядом. Моя рука сама потянулась за петушком. Дар резко поднялся из-за стола. «Я подумаю, Полина». «В любом случае, сначала вам нужно пройти полное обследование и дать показания, а там решим. Кар, проводи Полину в кабинет после завтрака». Платон развернулся и покинул столовую. Я поднесла к губам чашку, кофе за это время даже не остыл. Он оказался приятной температуры, вкус земной, без сахара. все как я люблю. Не торопясь, я опустошила чашку, размышляя, возьмет или не возьмет. «Не возьмет, заявил карающий безапелляционно. «Знаешь, какой туда отбор?» Я вздрогнула. Он мои мысли, что ли, читает. Закрылась щитами, представив, что я в непроницаемой прозрачной коробке. «А ты откуда знаешь? Может, в офисе найдется вакансия, хотя бы на подхвате?» «Андроиды на подхвате?» Все равно ты не можешь знать», — заупрямилась, не желая расставаться с надеждой. Ты же в космосе только летаешь и в ангарах стоишь. Звездолет фыркнул очень натурально. Доела, допила? Или добавки? Провожай, я готова. Встала из-за стола. В принципе, до обеда на петушке и кофе протяну, не впервой. Узнать, что меня ждет в кабинете, хотелось больше, чем нормально позавтракать. Так вот, чтоб ты знала, хозяин на Фениксе без меня никуда. Выдержав паузу, принялся хвастаться карающий. «Я многофункциональный и многолекий. Могу быть флаером, шлюпом, лодкой и вообще чем угодно. Так что я знаю, что говорю. Платону такая обуза не нужна». Я загрустила. Вообще он прав. Я и сама это понимала. Но ведь не попробуешь, не узнаешь. Я была готова хвататься за любую соломинку. Да и до сих пор признавать поражение не собиралась. Я же не получила отказ. Ничего кораблю отвечать не стало, тем более мы пришли. Дверь, оказавшаяся прямо передо мной, отъехала вверх, и я вошла в кабинет. Глава миротворцев к моему приходу подготовился и развернул перед своим столом галопроектор. «Присаживайся на диван, Полина. Сейчас я надену вам на руку считывающее устройство и буду показывать изображение. Пожалуйста, попробуйте отвечать честно». Ясно, будет допрос. Я кивнула и протянула руку. Платон подошел, надел мне на запястье широкий браслет, похожий на обычную черную резинку, и, вернувшись на место, запустил проектор. Он показывал мужчин и женщин в разных рас. Кого-то я узнавала, и тогда Дар просил рассказать подробнее, где и при каких обстоятельствах мы пересекались. Я ничего не скрывала. Одни были моими жертвами, другие. постоянными гостями ложи Акуса Боржа, третьи — приглашенными сотрудниками. «Пока мы проверяем всю базу, которую удалось извлечь из компьютера директора. Потом будем тянуть за ниточки». Так пояснил мне Дар свои действия, когда голограммы закончились. «Спасибо, что помогаете, Полина». «Интересно. А уже можно спросить, подумал он насчет меня?» «Нет, наверное, рано». «Я действительно хочу искупить свою вину. И если мне откажете вы, тогда попрошусь на службу в коалицию». Тем не менее, вырвалось и прозвучало как шантаж. «Поздно я прикусила язык. Да что на меня нашло? Я никогда не была такой настырной. Сейчас как испугаю Дара, так и пойду на прокачку в Центр помощи. Хотелось надавать себе по щекам». «Не спешите, Полина. дойдем до этого». «Расскажите теперь свою полную биографию от рождения и до вчерашнего дня». Уставилась на него, как на ненормального, мигом забыв о самобичевании. «Он так шутит? Или, может, имеет в виду образно? Разве же я помню свою жизнь от рождения и прям все 25 лет?» «Да и зачем ему, к примеру, номер моих яслей, которые я даже никогда не знала?» «Подробно?» — аккуратно уточнила. «Максимально подробно». На полном серьезе кивнул дар. Таким образом, я заодно проверю ваши исходные данные. Память, умение связно строить рассказ без написанного сценария. А также проанализирую ваш характер на основе действий, которые вы предпринимали в той или иной жизненной ситуации. Ах, вот оно что. Так это, можно сказать, предварительное тестирование. Я села ровно и принялась рассказывать историю своей жизни. К сожалению, помнить себя я начала в пять лет, когда приехала жить к бабушке и дедушке в Подмосковье. Родители решили, что слишком молоды и им рано становиться ответственными, поэтому передали меня надежным воспитателям, а сами развелись и уехали искать себя. В пять лет я пошла в детский сад «Колобок», в семь, в восьмую школу. В восемнадцать ее окончила со средним баллом – Еще в пятом классе бабушка записала меня в детский театр, а после школы я поступила в театральное училище. «Стоп, Полина!» — прервал меня Платон недовольным тоном. «Меня интересуют все подробности, в том числе город, в котором вы жили, какие самые яркие впечатления у вас сохранились из детства, чем болели». Вздохнув, я начала рассказ сначала. Пришлось поведать, как в детсаду мне нравился мальчик, но он куда-то очень быстро пропал, и я даже не запомнила его имени, но в памяти осталось, что он любил рассказывать небылицы про звезды. Припомнила, как ветрянкой болела, и про лишай, который подцепила от уличной кошки. Ну и все в этом духе. А вот про новую жизнь пришлось выуживать из памяти более важные подробности. Как звали офицера, который меня принял на орбитальной станции – кто занимался распределением в центре на Кеплер-Лире, как Акус меня завербовал. Он в первый же день обрисовал мне все перспективы и предупредил, что в случае отказа я просто тихо сгину там, где никто не найдёт. Горько рассказывала я о событиях трёхгодичной давности. Сообщил о шансе, который я получу через три года в случае преданной работы. Ещё наглядно показал, как легко отследить по чипу каждый мой шаг и слово. Поймите, я была напугана, растеряна, совершенно одна в чужом времени. Что-то я разволновалась. Аж начала заламывать руки и избиваться. Полина, успокойтесь, я вас не виню. Платон был благодушен и ко мне внимателен, но не могу сказать, что это вселяло уверенность. Я прекрасно вас понимаю. Продолжайте. Меня интересуют прокачки, которым Акус вас подвергал, как совершенствовал, если такое было. К счастью, никаких принудительных прокачек мне никто не делал. Только стандартные сразу после переноса в ваше время. А совершенствование было. Акус Боржа занимался с нами по курсу молодого бойца, практикуемого на его родной планете Либер. В театральном училище мы тоже занимались физическим совершенствованием, поэтому мне было легко найти в себе энергию, научиться ставить щиты, передавать мысли-образы и на короткое время усиливать ноги и руки». Так постепенно я Платону почти все о себе и рассказала. Только главный свой секрет утаила, как утаила и Атакуса Боржа. Никто, кроме меня, не знал о случайно открывшейся во время тренировок способности. Иногда я видела эфемерных светящихся существ, которых никто больше не видел. Они ничего не делали, просто наблюдали. Я прозвала их «наблюдатели». Об этом Даре я никому говорить не собиралась, потому что сама не особо понимала, что мне с этим неведомым счастьем делать.